Глава пятнадцатая. Как назвать период в жизни, когда все идет наперекосяк? Когда день может начаться как обычно, а закончится черти как? Когда лучше не строить никаких планов, потому что все они летят к чертям собачьим. И каждый твой провал не только меняет твою жизнь, а делает ее все хуже и хуже. Жизненный крах? Похоже на то. Во всяком случае, мне это определение подходило отлично. Примерно так я себя и чувствовала на следующее утро, когда собиралась на свою новую и навязанную мне силой работу, потерпевший крах. Ещё я жутко не выспалась, у меня совершенно не было аппетита, и впервые в жизни меня мало интересовало, как там себя чувствует Тёмка, вернувшийся домой ещё позже меня. Я просто передвигалась по квартире, механически делая то, что и каждое утро перед работой. Но о самой работе старалась не думать. Когда времени уже оставалось впритык, чтобы добраться до нужного мне адреса, в дверь позвонили. Кто бы это мог быть? Вяло шевельнулось в голове, но даже это мне не было интересно. И открыла я дверь, не посмотрев в глазок. "Ревнив Ангелина Юрьевна?" За дверью стоял мужчина лет 30 с хвостиком и смотрел на меня с бодрой улыбкой. "Да, это я. А я Стас, водитель. Меня прислал Сергей Генрихович, чтобы доставить вас на новое рабочее место. Штирлиц, значит, прислал, усмехнулась я. Кто? Неважно, махнула я рукой. И я уже выхожу. Сняла с вешалки пальто и присоединилась к водителю за дверью. Тёмка так и не проснулся, но вроде выглядел он нормально, как обычно. А вы, значит, наша новая секретарша? Повернулся ко мне водитель, когда мы сели в машину. Я в это время вспоминала слова Генриховича о заботе об инвестициях. Надо думать это часть заботы, то, что прислал за мной водителя, и уж точно не желание облегчить мне жизнь. Получается, что так, вяло назвалась я. Стас излучал дружелюбие, и нагрубить в ответ или промолчать я не смогла. Сочувствую. Почему Вяло шевельнулось во мне любопытство. Ну, характер у босса непростой. Сработаться с ним сложно, ограничился Стас, но развивать и дальше эту тему не стал, лихо выруливая со двора. Весь путь до моей новой работы мы проделали в молчании. Работать мне отныне предстояло в деловой части города, в самом центре. Офис занимал весь девятый этаж в красивой стеклянной высотке. Здание это было видно чуть ли не со всех уголков города, и частенько я любовалась им, особенно залитым солнцем. Но что-то мне подсказывало, что отныне и оно утратит для меня былое очарование. А вот и ваше рабочее место, распахнул Стас передо мной дверь, за которой пряталась небольшая приёмная, как я поняла. На каких-то 12, может чуть больше квадратах помещалась куча мебели и техники. Впрочем, всё было расставлено так умело, что оставалось ещё приличное место, и в приёмной царил идеальный порядок, как будто секретаря тут отродясь не водилось. "Располагайтесь, Ангелина. Желаю продержаться вам тут как можно дольше", с улыбкой напутствовал Алмения Стас, прежде чем оставить одну. Ещё было рано, и до начала рабочего дня оставалось полчаса. Девятый этаж ещё тоже практически пустовал. Но я догадывалась, что вскоре тут станет гораздо оживлённее. Что должен делать секретарь? задалась я вопросом. Никогда раньше об этом не задумывалась. Конечно, это не готовится к полёту в космос, освоить специфику работы я точно смогу. И воротила меня от неё не она сама, а тот, кто будет моим непосредственным руководителем. И встречи с ним я немного боялась, все-таки, несмотря на всю апатию сегодняшнего утра. От нечего делать я включила компьютер, процессор приглушенно заурчал, а монитор ожил ярким голубым свечением. За окном опять вьюжило, но в приемной было тепло. Какие-то папки на рабочем столе, в папках файлы, о которых мне ничего не известно. Я открыла первый же попавшийся документ и пробежала его глазами. Так, кажется, речь идёт о каком-то строящемся здании. Получается, Генрихович занимается строительством? Второй файл подтвердил мои догадки. Это было письмо подрядчику. Ну, строительство так строительства. Мне точно без разницы. Собственно, могла бы и раньше догадаться. Над двухстворчатой стеклянной дверью, ведущей на этаж, значилось О, вертикаль. Должно быть именно так и называлась компания. Стеллаж, что тянулся во всю стену, был уставлен папками с файлами. Но моего любопытства уже не хватило, чтобы проверить, что там. Лежали аккуратной стопкой какие-то папки с документами и на столе. Но и до них мне не было дела. Апатия вернулась. Ой, доброе утро, распахнулась дверь в приёмную, и на пороге замерла женщина в униформе. и с ведром в руке. Во второй её руке была зажата швабра. А я думала, тут никого? А ты, значит, новая секретутка? Чему-то обрадовалась она. Вот и выразилась она вроде грубовато, как и сразу же начала мне тыкать. Но обидным это не показалось почему-то. Да и старше меня была женщина, наверное, вдвое. Во матери мне годилась. Откуда ж ты такая взялась? От чего-то вдруг лицо уборщицы стало сочувствующим. Какая, удивилась я. Ну, молодая, нискушённая, порядочная. Это вы с первого взгляда определили, невольно рассмеялась я. А мне много времени не нужно, чтобы понять, каков человек, хмыкнула женщина. По тебе всё сразу видно, милая, только тяжко тебе тут будет работать, вздохнула она и понизила голос. «Долго на этом месте никто не держится!» «Ой-ой!» Вдруг засуетилась она, а в глазах ее я заметила панику. «Идет!» Макнула она в ведро швабру так, что вокруг него образовалась лужа. «Я тебе ничего не говорила!» Зыркнула на меня женщина. И почти сразу распахнулась дверь. Хозяин кабинета, дверь в которой вела из приемной и куда я пока еще не заглядывала, перегородил с собой почти весь проем. Какое-то время он меня рассматривал, а потом обратился к уборщице. Светлана Васильевна, у меня сегодня не мойте. Как скажете, Сергей Генрихович. И был таков: ни слова приветствия, ни хоть какого-то другого слова. Ничего. В который раз почувствовала себя пустым местом, и на душе стало тоскливей некуда.